Медитации, мастерские и процесс сегментации намерений Джерри Я хочу уточнить терминологию, если можно Есть три разных процесса Одни вы называете сегментацией намерений Второй – мастерской А еще один, о котором вы иногда говорите Люди обычно называют медитацией Расскажите, в чем цель этих процессов И каковы различия между ними? Абрахам Эти процессы предназначены для разных вещей. Поэтому ваш вопрос относится к теме сегментации намерений. Ведь когда вы приступаете к любому из этих процессов, надо понимать, зачем вы это делаете и что ожидаете получить. Медитация, вашими словами, – это сегмент, во время которого вы намереваетесь успокоить сознательное мышление, чтобы почувствовать внутренний мир. Это время физического отвлечения, отстраненности от всего физического, чтобы вы могли почувствовать, что происходит за его рамками. У этой отстраненности могут быть разные причины, и важно, чтобы, входя в этот сегмент, вы знали свои причины. Для сегмента медитации это может быть просто желание отстраниться от мира, который непонятен или неприятен вам. Вам нужно отдохнуть. Когда мы рекомендуем медитацию, то обычно с намерением открыть канал, чтобы вы могли объединить свое внутреннее «я», которое существует во внутреннем измерении, сознательным физическим «я», которое находится в физическом теле. Медитация – это смещение фокуса с физического сознательного мира и его настройка на внутренний мир. Процесс мастерской – это сегмент, в котором вы намереваетесь конкретно и точно думать о подробностях того, чего хотите, и с помощью закона притяжения создать ясность. Другими словами, вы хотите обдумать свои желания настолько подробно, чтобы получить энергию Вселенной и ускорить творение». Мастерская – это время, когда вы направляете мысли в сторону конкретного желания, настраивая в этот момент свои мысли на те желания, которые жизнь помогла вам осознать. В физическом мире вы не можете ничего получить, если сначала не создадите этого мысленно. Поэтому мастерская – это место, где вы сознательно думаете и начинаете сознательно притягивать объект или объекты, которые хотите. Процесс сегментации намерений Это простое понимание того, что вы входите в сегмент, намерения в котором отличаются от предыдущего, когда надо остановиться и осознать, чего вы хотите теперь. Сегментация намерений – это процесс, при помощи которого вы устраняете основные препятствия сознательного творения, у которых могут быть иные намерения, чем у вас, или собственных старых привычек. «Как сознательно начать быть счастливым?» Джерри «Я помню, вы предлагали, чтобы мы стали счастливыми прежде, чем начать чего-либо хотеть. Можете ли вы предложить нам несколько способов осознанно создавать у себя ощущение радости, вызывать позитивные эмоции?» Абрахам «Сначала мы хотим сказать, что быть счастливым очень важно». Вы – магниты, а ваши чувства – точка притяжения. Поэтому, если вы чувствуете себя несчастным, если думаете о том, чего не хотите, что, собственно, и будет вызывать ощущение несчастья, то вы сильнее притянете то, чего не хотите. Быть счастливым очень важно, потому что только будучи счастливым, вы сможете притягивать то, чего хотите». Это также наиболее естественное для вас состояние. Если вы не позволяете себе быть счастливым, то не даете себе стать тем, что вы есть на самом деле. Когда вы поймете, что в данный момент счастливы, попробуйте понять, что прямо сейчас воздействует на ваше состояние. Для многих это может быть музыка которая прямо сейчас вам импонирует. Для кого-то это погладить кошку, пройтись, заняться любовью, поиграть с ребенком, может быть, прочитать страницу из книги, позвонить хорошему другу. Этого можно добиться разными способами. Будет полезно найти много стимулов, поднимающих вам настроение, чтобы вы всегда могли попробовать несколько способов вызвать у себя ощущение счастья. Обращайте внимание на то, что поднимает вам настроение. А потом, когда вам необходимо почувствовать себя счастливым, используйте это как стимул.